Глава пятая. Дача. Блажен человек, которого не коснулся один из самых заразнейших вирусов, обитающих в России, вирус под названием дача. За столом сидит Николай со своей супругой Юлией, напротив г л е б и его жена Элла. Они веселятся, шутят, смеются. На столе н е о б х о д и м ы й минимум для дачного застолья: шашлык, салаты, выпивка. Глеб рассказывает анекдот. Начальник говорит. Петров, направляйтесь нелегалом во Францию. Легенда следующая: вы миллионер, с н и м и т е виллу, наймете прислугу, купите яхту и вертолет, з а в е д и т е трех любовниц. Заместитель, товарищ генерал, у нас бюджет на этот год сильно урезали, денег на эти цели вообще нет. Начальник, так, Петров, легенда несколько меняется. Вы бомж, живете под мостом в коробке. Компания дружно смеется. Дамы и господа, попрошу наполнить бокалы. Восклицает Глеб. Я хотел бы поднять этот тост за лучшего человека, которого только могла послать мне судьба. И в этот раз я не о моей несравненной э л о ч к е а о моем друге, друге с большой буквы, полковнике б ю р о в н е ш н е й разведки Борееве Николая Евгеньевиче. Николай человек редкой души и настоящий профессионал своего дела. Я ни сколько не сомневаюсь, что если бы в нашей стране таких было хотя бы полсотни, то мы бы уже давно жили в идеальном обществе. За патриота нашей родины, настоящего полковника, за тебя, Коля. Сидящие за столом чокаются бокалами и с удовольствием выпивают. Глеб Михайлович берет ответное слово Николай. Батенька, п р а в о вы меня совсем в краску вогнали, как молодого первокурсника. Со своей стороны хочу заметить, что мы с вами одного поля я г о д а не кислее и не с л а щ е И все то, что вы сказали обо мне, в полной мере касается и вас самих. Благодарствую за теплые слова. Нет, нет, Николай Евгеньевич, моя баржа следует в форватере вашего флагманского крейсера, даже не отрицайте, шутит Глеб. Мальчики, не спорьте, вы у нас оба выдающиеся адмиралы, но мы все равно не перестали бы вас любить, даже если бы вы были разжалованы в матросы, подыгрывает им Юля. Товарищ адмирал, что-то я не только лампасов на твоих штанах не вижу, но даже яхты у причала. Смотри, а то твоя морячка может бросить своего флотоводца и уйти к другому более успешному корсару. е з в и т е л ь н о добавляет разгоряченная алкоголем жена Глеба. Ну что ты зайка? С одня на день русский нелегал подполковник Дмитрий Трамплинов по з ы в н о й Дональд начнет нас с Николаем забрасывать особо ценной информацией, и, конечно же, руководство нашей страны не сможет не заметить этого подвига, и мы будем купаться в лучах славы до конца наших дней. В свойственной себе манере иронизирует Глеб. Компания дружно сменется, и в традициях русских застольей продолжает веселиться, выпивать и закусывать все, что им послал в этот вечер Бог. Но даже самый сильный голод в ходе стандартных дачных посиделок рано или поздно сменяется насыщением. Именно в этот момент наступает миг настоящей русской правды, который именуется а поговорить по душам. Благодаря этому феномену русскому человеку не зачем ходить к семейным психотерапевтам, так как все проблемы разрешаются с помощью доступной своротки ы правды. Гостиная дачи Глеба. Диван, на котором сидит хозяин, его жена, в кресле сидит Юля. Перед ними небольшой стол с закусками и напитками. На заднем плане камин, в котором приветливо потрескивает огонь. Сбоку на табуретке сидит Николай с гитарой. Он поет песню. Где-то волны катаются с тоном Волга, д н е п р или сам Енисей. За Гудзоном он дышит озоном, заплатив именами друзей. Но с п и н о й к нему новый приятель не решается стать, как не смел. Он-то знает, что рядом предатель, этот малый, что всюду успел. Он и был среди нас, он и жил среди нас, он и пил среди нас, он и ел. И песни наши русские он вместе с нами пел. И пусть не поймешь никак судьбу ты до конца, когда она в заложниках у подлица. Ах, какие играли мы сцены, наши главные роли н е с ч е с т ь Я хочу, ч т о б не падали цены на достоинство, дружбу и честь, а еще я хочу, как и каждый, продержаться до судного дня и в глаза посмотреть хоть однажды тому парню, что предал меня. И снова не поймешь никак с у д ь б у ты до конца, когда она в заложниках у п о д л е ц а Николай завершает песню, ставит гитару. У него отрешенный взгляд, видно, что его мысли находятся где-то совсем далеко. И это очень грустные мысли. Женщины аплодируют. Николай молча наливает себе в рюмку водки и выпивает в одиночестве. Тихая подмосковная ночь. Именно в это время можно ощутить всю прелесть дачного отдыха. В ушах звенит от тишины, ярко светит луна, и тебя охватывает непередаваемое чувство гармонии и единения с природой. На небольшой веранде находятся Юля и Элла. Элла красивая эпатажная женщина, знающая себе цену. И полагающая, что такая особа, как она, несомненно заслуживает гораздо большего, нежели имеет. Элла закуривает сигарету, и они начинают неспешную беседу о жизни. Слушай, что с твоим-то происходит? Раньше вроде не пил вообще, а сейчас одну за д р у г о й о прокидывает. Случилось чего? спрашивает Элла. Сама не могу понять. Дома все как обычно. Дети разлетелись по своим гнездам. Нервы трепать некому. Я, как обычно, стараюсь, чтобы ему хорошо было. Проблем вроде никаких. Может, это и есть тот самый кризис среднего возраста. Может, на работе что случилось? Вроде все как обычно, хотя он мне и до этого мало что рассказывал. Понятно. Значит, бабу на стороне присмотрел. Жди, скоро услышишь заявление. Дорогая, я понял, что мы с тобой разные люди, кривляется Элла. Я бы это сразу почувствовала, перебивает ее Юля. Скажи, Юлька, а ты не жалеешь, что за него вышла? Я вот, если бы вернуть все назад, ни фига бы за глеба не пошла. Кто же знал, что так все сложится? Сейчас у молодых такие перспективы, а в наше время либо за дипломата, либо за военного. На худой конец и н ж е н е р и ш к у какого-нибудь подцепить можно было. Ошибку я сделала. За бандита нужно было выходить. Вон, посмотри, каждый первый из сегодняшних олигархов бывший бандит. Греев тебе жаловаться. Глеб видный, умный, красивый и тебя любит. Живете хорошо, все у вас есть, тебе даже работать не приходится. Да что все т о В одном и том же по н е с к о л ь к у раз ходить вынуждено, на одни и те же курорты ездить, в эти ведомственные санатории, где на одни и те же рожи смотреть. Не переживай, может, Глеба скоро опять в какое-нибудь посольство направят, снова сможешь почувствовать себя дамой из высшего общества. Успокаивает ее Юля. Панты это все дешевые, дипломаты, название одно. На которое только лохи покупаются. Насмотрелась я на них сполна. Копейки по углам считают. Да в одном и том же костюме всю командировку ходят. А туфли одни и те же. Вообще всю жизнь носят. Эх, мне бы мои двадцать вернуть, но хотя бы тридцать. Вот я бы жару дала. Пойдем, мужиков наших укладывать. Жаркая это моя. Поздно уже. Женщины поднимаются и возвращаются в дом. Юля сидит на диване у камина. Николай лежит. Его голова находится на коленях у жены. Юля гладит его волосы. В комнате больше никого нет. А помнишь, как ты мне сделал предложение? Это и предложением было сложно назвать, скорее ультиматум. Мы гуляли по ночной Москве, зашли на наш мост, на середине ты вылез на парапет и начал угрожать, что если я не соглашусь стать твоей женой, ты сейчас же сбросишься вниз. Я до сих пор люблю ходить на это место. Николай грустно улыбнулся. А еще в тот вечер ты подарил мне вот эту половинку от кулончика, показывает е е Николаю, а вторую оставил себе. Я до сих пор ее постоянно ношу. Николай продолжает молча лежать. Если бы жена видела сейчас его глаза, то поняла бы без слов, что ее муж находится в этот момент где-то очень и очень далеко. А еще в тот вечер я была самой счастливой в мире, потому что мне признался в любви самый лучший в мире парень, гладит его по волосам. Все будет хорошо, ведь наши половинки никогда не р а з л у ч а т с я Я тебя очень люблю. Николай молча обнимает жену, но не произносит ни слова.